Глава 5 Алена Ионова Противный, противный драк! Такая мысль не покидала меня весь последующий месяц во время столкновений с начальником станции. В первые же дни он перевернул весь распорядок работы вверх дном. Часы работы были определены очень строго. Отступать от комендантского часа позволялось лишь ведущим специалистам. В чем-то я его понимала и была бы даже согласна, если бы это не доставляло неудобства лично мне. С подругами мы теперь могли поговорить только в столовой или в туалете, и то с опаской. С него станется заглянуть и в дамскую комнату. Хорошо запомнился мне мой отчет с характеристиками работающего в отделе персонала. Начальник с ним предварительно ознакомился, А потом вызвал меня в кабинет и начал пытать по каждому сотруднику. На все поставленные вопросы я отвечала кратко и сухо. «В целом мне все понятно», – медленно проговорил Драк, не отрывая взгляда от отображающегося в воздухе текста. «Но я не совсем понимаю, почему такую низкую оценку получили Тиссарюа или Ленорт». «Не могу ответить», – спокойно произнесла внутреннее злорадство. «Почему?» Брови Уотерстоуна взлетели вверх. «Вы же сами меня ограничили, никаких сплетен». Мужчина неожиданно для меня рассмеялся. Его лицо преобразилось, и я, как завороженная, не могла отвести от него взгляда. «Хорошо, вы меня поймали. Теперь рассказывайте, что с этими женщинами не так». Я пожала плечами, стряхивая наваждение вождение. «Все так, и более-менее по специальности они работать могут» но не на уровне центра. Как же получилось, что их направили сюда? Ну, нерешительно протянула я. Тису сюда притащил Лили. А саму Лили? Драк всё понял. У нее есть любовник в научном совете. Как банально. Меня удивило, что начальник поверил мне на слово. Не усомнился. Странно. «Вы свободны!» — сообщил мне Утерстоун, уже отворачиваясь вместе с креслом к окну. Что мне оставалось делать? Как оказалось, возможность столкнуться с драгом была у меня не только тогда, когда он бдел за мной. Буквально через несколько дней ко мне в кабинет влетела нара. «Ты по делам?» — непроизвольно понизив голос спросила я. «А то Утерстоун кружит здесь, словно хищная птица Дирабла». Не переживай, ему сейчас не до нас. Он ругается с любовником Лили у себя в кабинете. Он снял звукоизоляцию? Поразилась я, слегка даже поддаваясь вперед. Нет, но Алиса его секретарь заходила внутрь. Они там разве что вещами не кидаются. Я улыбнулась. Но я почему к тебе пришла? Алиса говорит, там твое имя прозвучало два раза. А вот это плохой знак при таком-то скандале и тебя вызывают к начальнику. Правда, просили подождать окончания встречи». Замерев на несколько секунд, я собралась остатками мыслей и, одернув одежду, направилась к кабинету начальства. В приемной спросила у Алисы. «Все еще ругаются?» «Да, я вообще боюсь заходить и докладывать о тебе». «Вот и не надо. Зачем нам мешать таким важным господам?» – проворковала я. «Звукоизоляция полная?» Секретарь покачала головой. После того, как я вышла, он больше ее не ставил. Осторожно подкравшись к кабинету, я приникла ухом к двери, но толстый пласт железа мешал расслышать, о чем говорят с другой стороны. Только неясные крики и эмоциональность спорщиков. Да уж, там жарко. Неожиданно для меня послышался щелчок открываемой двери, и я рефлекторно подалась назад и рухнула на ковер. Начальник центра и его гость шагнули в приемную и замерли, уставившись на меня округлившимися глазами. А я старалась незаметно вытащить из уха сережку. ионова что это вы тут делаете?» «Простите», – пролепетала я, бодро шаря по ковру ручками в поисках стратегически отброшенного украшения. «Вы меня вызвали, а я тут переволновалась и вот потеряла сережку». Хвост Драга подхватил меня за талию и поставил на ноги. Гость Уотерстоуна, невысокий, худощавый, холёный мужчина средних лет, как-то криво усмехнулся и, повернувшись к начальнику, воскликнул. «Кто бы говорил!» После чего ретировался, а Драга досадый заскрепел зубами. «В кабинет! Быстро! Пропажу найдёте потом!» «А я как раз...» Радостно воскликнула, вскакивая золотисто бижутерия в руках. «Какая радость!» Сыронизировал Драк, пропуская меня впереди себя. Осторожно юркнув мимо начальства, я уселась на край жек стула и невинно посмотрела на севшего напротив Лотерстоуна. «Я просил вас прийти в связи с одной проблемой, которая у меня возникла. Я недоволен тем, что в данном центре работают тисарюа или Лилинорд. А уж я как этим недовольна!» «Так вот, отныне не поступают под ваше начало и будут работать помощниками ведущего специалиста». «Я работаю одна», – нахмурилась я. «Может, именно в этом ваша проблема?» «Не понимаю вас». «То, что вы при ваших способностях, так и не разгадали загадку, над которой бьетесь уже очень давно». Я скрипнула зубами. «Вот что за человек?» Я так понимаю, выбора у меня нет. Правильно понимаете. Встав, я еле сдерживая бешенство, вышла в приемную, где мне подмигнула Алиса. «Алена, ты молодец! Как ты их провела?» «Угу!» – прорычала я. «Когда будешь делать кофе для шефа, насыпь ему яду!» На это секретарь только хихикнула, а я направилась к себе. Однако сегодня мне, по-видимому, было суждено общаться с влиятельными мужчинами. Едва я вошла в кабинет, как наткнулась взглядом на недавнего посетителя Лутерстоуна. Торианец среднего возраста с цепким, пудливым взглядом. Пожалуй, я могу понять, почему Лили положила на него глаз. Застыв в нерешительности посреди комнаты, я поинтересовалась. «Чему обязана честь увидеть вас?» «У меня к вам предложение». «Прошу вас, присаживайтесь!» «Какая прелесть! В моем кабинете и такие щедрости!» Присев и сцепив руки на столе, я с вежливым вниманием приготовилась слушать. «Я предлагаю вам написать жалобу на вашего начальника!» У меня перехватило дыхание. «Почему я?» «Потому что не все из ведущих специалистов центра согласны пойти мне навстречу. Не хватает двух жалоб. Я предлагаю вам...» «Угу! Нашел дуру! Драга с такими возможностями и знакомствами вряд ли выгонит а вот я после жалобы полечу отсюда мгновенно!» «Я подумаю!» Просверлив меня взглядом, мужчина спроецировал голограмму визитки с коммуникатора на мой стол. В стационар впитал ее. «Жду вас сегодня в ресторане «Роза» в семь вечера». «Я не могу!» «Можете! И не опаздывайте!» Вряд ли Утерстоун прикроет вас, если что. Что делать? Мне нужен план. Вечером, вся внутренняя трясясь, я шла по улице на деловой ужин, который, вполне возможно, плохо для меня закончится. Меня подбивают на то, чтобы я помогла сместить начальника. Я теперь словно между двух огней. Но мы с девчонками... «Придумали план, который должен мне помочь сегодня». Я нервничала, поднимаясь по ступенькам, а зайдя в залитый огнями зал, сразу выхватила глазами человека, ждущего меня. Отметившись у роботизированного партье направилась к столику. «Добрый день!» Мужчина окинул меня взглядом, и в его глазах мелькнула насмешка. Видимо, мое строгое черное платье не снискало его одобрения. «Делайте заказ!» Я предпочитаю разговаривать после того, как поем. Очень мило с его стороны не задумываться о том, что предпочитаю я. А впрочем, мне же лучше. Сделав заказ, мы уже приступили к еде, когда девочки продолжили осуществление нашего плана. К нашему столику подъехал робот и обратился к моему визави. «Арастель Мариф, вас на улице дожидается дама». Нахмурившись, мужчина спросил. «Кто?» Она не представилась, но явно расстроена и хочет войти. Мариев на несколько минут нерешительно замер. Потом все-таки встал и направился к выходу. А я стала сидеть, гадая, получится или нет. Проходили минуты, а любовник Норт все не появлялся. Решив, что выждала уже достаточно, я расплатилась по счету и вышла на улицу. Неожиданно меня схватили за талию и, зажав рот, прижали к крепкому телу. Замычав, я вывернулась и ударила схватившего меня сначала под дых, а потом по лицу. Тот, как подкошенный, упал на асфальт. Когда я рассмотрела, на кого подняла руку, мне захотелось провалиться сквозь землю. Ну почему мне так не везет? На ноги поднимался мрачный Уотерстоун. «Извините!» – пискнула, начиная пятиться. «Стоять!» Я подпрыгнула на месте. «О чем вы говорили за ужином?» «Он все знает. Моя паника переросла разумные пределы, я начала начал озираться по сторонам». «Если сбежишь, я приду к тебе в гости», мрачно пообещал начальник. Я замерла. «Сейчас ты явно неадекватно так что завтра в моем кабинете, и чтоб была прямо с утра». Видя наливающийся под его глазом синяк, я подумала об увольнении. «Понятно?» «Да!» – закивала я головой. Меня, как больную, обошли по дуге и направились прочь по улице, а я облегченно выдохнула. Тут же из-за угла ко мне подбежала Акара и Нара. «Алена, как же ты так? Ты же от Растоуна!» «Ой, что же теперь будет?» «Не знаю, но что-то мне подсказывает, что хорошего лучше не ждать». Мрачно сказала я и, схватив подруг за руки, стиснула их. «Лучше ответьте, что вы сделали с Марифом?» Подруги переглянулись и разом поморщились. «Ну что-что?» – пробормотала Чиви. «Мы взяли у Акары один из ее экспериментальных препаратов», – выдохнула Нара. «Что? Вы совсем с ума сошли? Неиспытанный препарат?» «Но нам же надо было тебя спасать!» – воскликнула Акара. А больше тогда под руку ничего не попалось. В общем, перепутали мы. Отравила его я в столовой в обед. Если что, первая под суд пойду. Так какой дрянью мы напоили члена совета? Ну, понимаешь, у меня был эксперимент по объединению в пары млекопитающих. Сняв очки, я потерла переносицу. Амира где? Подруги переглянулись, и у меня возникло нехорошее предчувствие. «Итак», – протянула я, – «ну, нам нужен был объект, на который будет направлен интерес Меликопит, э, то есть Марифа. А Мире он понравился. Вот мы и решили, пожар... Э, уговорили ее помочь», – забубнила Акара. «О, великий космос! Что у меня за жизнь началась?» «Делать что будем?» – нерешительно спросила Нара. «Ждать завтрашнего дня. Появится мира с рассказом, и моя участь определится». Обреченно подвела я итог. «Правильно говорят инопланетяне. Утро вечера мудренее», – подтвердил Чиви, и мы отправились по домам. О том, что ждет меня завтра, даже думать не хотелось. Утром на работу я шла, словно на каторгу. Ночью спала мало и успела передумать обо всем, прежде чем мелодия будильника сообщила, что пора собираться. И вот теперь, открыв входную дверь, ведущую в центр, нерешительно вошла и осмотрелась по сторонам. Не знаю, кого я больше боялась увидеть, начальника или Мирану. Холл был пуст, сегодня я пришла раньше обычного, и привычного оживления не наблюдалось. Нервно оглядываясь, направилась к своему кабинету. Голова была совершенно пуста, внутри все дрожало от неизвестности. Облегчение вместе с напряжением волной накатило на меня, когда я увидела себя в кабинете миру. Девушка зевала, но выглядела довольной. «Что вчера произошло?» Бросилась к ней, приземляясь рядом на диван. «Мы поехали к нему». «Уже предполагаю, что услышу, все равно спросила». «И?» «И я осталась у него», с довольной улыбкой ответила подруга, рассматривая потолок. «Спрашивать, понравилось ли ей, было глупо». «То есть все хорошо?» «Конечно! Не знаю, можно на него так зелье Акара подействовало, но после вчерашнего ночного помутнения, как он это назвал, просто так он меня не отпустит». И что ты будешь делать? Прослежу, чтобы он расстался с жабой. Я им делиться не намерена. Мои глаза сейчас, наверное, напоминали кратеры Дикона, ибо эти слова повергли меня в шок. Эээ, -э, ты что, серьезно? Конечно. Подруга вскочила и забегала перед столом взад-вперед. Она его на крючке держала, у него... И нерешительно замолчала. Я просто пожирала ее любопытным взглядом. «Обещай никому не рассказывать». «Конечно! Ты же меня знаешь!» «У него немного странные вкусы в интимном плане. Вернее, несколько жесткие и необычные». «О-о-о!» Только смогла выдавить я. Но норт использовал это, чтобы начать на него давить. Да и не всякая девушка может разделить подобные вкусы. «Ничего!» Я тоже кое-что знаю о Лили, и той придется поджать хвост. А ты можешь разделить его вкусы? Да, мне кажется, я начинаю в чем-то понимать Акару, а именно ее веру в судьбу. Какой кошмар. Мира, а что насчет эффекта от препарата, что вы выпили вчера? Ну, пока кроме того, что мы в восторге друг от друга, другого эффекта нет. Все-таки вы ненормальные. Покачала я головой. Тогда была стрессовая ситуация. Мы не успели, как следует, подумать. Это уж точно. В этот момент из встроенного в стол динамика раздался писк, после чего по комнате разнесся голос начальника центра. «Ионова, жду вас через пять минут у себя». «Ох», вырвалось у меня. Мира, приподняв брови, Вопросительно посмотрела на меня. «Вчера после вашего ухода меня отловил Уотерстоун, и у нас состоялся весьма неприятный разговор. Он знает о моем ужине с человеком, который под него копает». «Да...» И еще я его снова ударила вчера. Нечаянно. И я прикрыла глаза ладонью. «Ален, я даже не знаю, что сказать», протянула Мира. «Да что тут скажешь?» — уныло откликнулась я. «Руки бы мне кто привязал!» Вздохнув, направилась на допрос.